с трудом пробираясь между бездыханными телами, которыми была сплошь усеяна равнина. Тихо и медленно подвигалась эта тень по направлению к тому месту, где сеча отличалась особенную продолжительностью и свирепостью. Когда свет луны падал на эту тень, последняя сверкала внезапным блеском. Тень эта принадлежала воину, и его бранные доспехи, щиты, кольчуга —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 Он был мал ростом, гибок, и строен. Наклонившись над бездыханными телами, он рассматривал каждое из них поодиночке. Увидев, наконец, тело вождя гладиаторов, воин опустился перед ним на колени, приподнял его русую голову с некоторым трудом и прислонил ее к телу одного из римских центурионов, сраженных рукой уфракийца, возле которого последний упал. Луч луны осветил бледное лицо гладиатора, все еще прекрасное в смерти, и маленький солдат с горьким плачем и страстным рыданием прижал свои губы к безжизненному лицу и стал нежно, горячо целовать его. Читатели наши, вероятно, сразу поняли, что воин этот была мирца Когда гладиаторы были совершенно разбиты, и каждый из них, отныне считая смерть бесполезной, Стал думать о своем спасении, ища ее в бегстве. Мирдзе ускользнуло от тех, кому поручил ее Спартак. Она вернулась на бранное поле, не надеясь найти в живых Спартака и Арториджа, но с грустной уверенностью, что отыщет их бездыханные тела и в последний раз поцелует их ненаглядные лица. «О, Спартак! О, брат мой!» — горестно восклицала девушка — Безумно рыдая и покрывая ласками и поцелуями лицо Спартака. — В каком положении я вижу тебя снова? Как они изрубили тебя, красавца! вы мне! Сколько рана тебе! Сколько пролитой крови! Голос бедной девушки оборвался, и слух ее поразил чей-то стон. Он был явственней ближе, чем все остальные стоны, во временам раздававшиеся среди этой могильной тишины. Неужели никогда больше не увидеть мне любящего взгляда твоих ясных очей, который с такой ласкою останавливался на мне? Неужели не увидеть мне больше никогда, возлюбленный брат мой, этой чудной улыбки, которая озаряла словно светлое теплое солнышко твое прекрасное лицо? Никогда не услышать мне более твоего звонкого голоса, твоих милых слов, которыми ты благодарил меня за мои маленькие заботы о тебе. О, Спартак, ненаглядный брат мой! И новый поток мучительных слез прервал речь Мирдзе, которая обнимала холодный труп своего брата. В этом мгновении другой стон — Быть может, слабее, но продолжительнее первого, опять донесся до ее слуха. Молодая девушка не двигалась, продолжая покрывать поцелуями мертвое лицо Спартака. Послышался третий стон, и тот, кому он принадлежал, произнес какое-то слово. Она вздрогнула и услышала голос умирающего, медленно произносивший ее имя.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 Замерла на том месте, где стояла, словно окаменела. «Мирдзе! О, Мирдзе! Моя Мирдзе!» — раздался на этот раз ясный голос умирающего. «Ах! Что же это?» — скричала со внезапной радостью молодая девушка. «Неужели это правда? Арториджи? Ты!» И, перескакивая через трупы, Мирдзе скоро приблизилась к тому месту, где лежал Арториджи в луже собственной крови, с побелевшим и холодным лицом. во временам он открывал веки, на которые смерть уже опустила свою тяжелую руку. Мирдзо упала на землю возле него, и, покрывая лицо его поцелуями, отрывисто быстро лепетала. «Ах, ты жив, мой любимый, мой ненаглядный Арториджи! Быть может, я спасу тебя? Я отогрею тебя моим дыханием! Я перевяжу твои раны! Я отнесу тебя в безопасное место!»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 Так холодно в Елисейских полях. «Нет!» — воскликнул Мирдзе в порыве любви, удваивая свои ласки. «Нет! Мы не в Елисейских полях! Это я! Я! Я сама! Твоя, Мирдзе! Ты жив! Ты будешь жить! Потому что я хочу, чтобы ты жил! Мне необходимо, чтобы ты жил! Не правда ли? Ты будешь жить, мой любимый Арториджи!» Гал закрыл совсем глаза свои, словно желая удержать сладкое видение, но жар от этих поцелуев согрел его. Он снова открыл свои глаза, в которых на мгновение блеснула жизнь и медленно обвил ослабевшими руками тело девушки. «Так значит, это не сон?» — прошептал он. «Я еще жив, и мне дано, прежде чем умру!» «Блаженство твоих поцелуев! Да, да, да, да, да, мой Арториджи, но ты не должен умирать. Я твоя всей душой, всем сердцем, я твоя. О, я умираю счастливым! Иисус услышал мои моления!» Голос Арториджи становился все слабее и слабее. Сделанное им над собой усилие, волнение, радость совершенно истощили последние проблески тлевшей в нем жизни. «О, — Ох, мирца! — воскликнул он целую девушку. — Я умираю? Девушка почувствовала прикосновение его дрожащих губ к своим губам и прерывистое мучительное дыхание его груди. Она поняла, что мило ее умирает. Ты не умрешь один. Подожди меня. Мы умрем вместе и вместе войдем в Елисейские поля. В одно мгновение она выхватила из-за пояса Арториджа кинжал и твердой рукой вонзила его себе в сонную артерию. Сильной струей брызнула кровь. — С тобой умру и я, — молвила мирза сжав в тесном объятии ребенку юношу. — С тобой войду в обитель добрых душ. — Что ты сделала? —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 свернули на дорогу, где их ожидала простая телега, запряженная двумя волами, которых стерег старый крестьянин. Уложив на телегу тело фракийца, гладиаторы навалили на нее сверху мешки с пшеницей, лежавшие на земле возле телеги, для того, чтобы скрыть этим способом тело гладиатора. Затем телега тронулась в путь в сопровождении обоих солдат.